Глава двадцать «Поздравляю тебя с успехом, девочка!» Полковник Кравченко поотечески обнял Ларису. «И вас, Ахламоне, тоже!» Он бросил выразительный взгляд в сторону сидящих Скворцова и Киселева. «Тебя, Паша, вообще к награде представить надо? Какая мысль посетила твою беспокойную голову? Искать жениха через службу знакомств. Молодцы!» «Соображайте, когда хотите». «Вот только никак не сообразить, как найти эту Регину Михайловну, если ее действительно так зовут», — подал голос Константин. «Она сама вас найдет», — успокоил его Алексей Степанович. «И думаю, очень скоро. Можете, конечно, уточнить, сколько у нас в городе женщин с таким именем-отчеством и кто они. Только он выразительно взглянул на подчиненных». Время напрасно потратите. Полковник попал в точку. Женщин с таким именем-отчеством в городе нашлось две, но ни одна из них не подходила. Первой Регине Михайловне недавно исполнилось семь лет, а вторая еще сосала грудь матери. Оперативникам оставалось только ждать. Лариса была права. Рассказ Галины о милой свахе от первого до последнего слова был ложью. Во-первых, искомую Регину Михайловну звали не Регина. Ее мать, произведшая на свет дочку в глухой загородной деревушке Реутова, и не слыхала о таком звучном иностранном имени. А если бы даже и слыхала, все равно бы, наверное, не рискнула назвать им свою малышку. Конечно, из любого правила бывают исключения. Женщина могла бы наречь им младенца и тем самым бросить вызов сельским традициям. Однако наверняка нашелся бы местный остряк, который вовремя остановил бы взорвавшуюся молодую мать, небрежно бросив реплику, типа «Так у нас, значит, появилась Регина Канавина? А что, звучит?» Так или иначе, девочка без проблем была названа Софией. Сони. Сонюшкой, но не оценила любимое имя писателей XIX века. Не оценила, в общем, мягко сказано. Она его возненавидела. Многие задаются вопросом, откуда в простых семьях с низким достатком берутся дети с большими амбициями. Именно такой и росла Соня Канавина». В маленьком домишке, в семье доярки и тракториста, любившего по вечерам, как выражаются некоторые, давить банку. Девочка с отрочества презирала окружающую ее обстановку и мечтала о том прекрасном времени, когда вырвется отсюда. Куда и как? Над этим Соня не думала. Все это, по ее мнению, должно было произойти само собой. Однажды, как в одной из немногих прочитанных ею книг, Алые паруса. Новая жизнь, ждавшая ее, требовала и нового имени. Соня или Сонюшка, как она считала, никогда не добилась бы успеха. Другое дело — Виолетта, Юлиана, а еще лучше — Регина. Этим звучным именем звали внучку ее соседки, жившую с родителями в самой Москве и приезжавшую к бабушке на каникулы. Глядя на маленькую, невзрачную, но красиво одетую девочку, сын соседки выбился в люди и занимал в столице какую-то хорошую должность, Соня от зависти не находила себе места. Бросалась к матери и кричала. «Кто придумал мне это дурацкое имя? Я хочу быть Региной!» Мать в недоумении смотрела на дочку и не находила слов. Вскоре семья потеряла отца. Организм не выдержал многолетнего пьянства. Соня к тому времени окончила десятилетку и засобиралась в город. «С ума сошла!» — говорила ей мать. «Что делать там будешь? Одна, без денег, без знакомых!» Но Соня была твердо уверена. Она не пропадет. И не пропала. Деревенская девушка потопталась у нескольких институтов, послушала разговоры, посмотрела на контингент поступающих, и подала документы в бытовое училище на швею. Покорять областной центр и входить в новую жизнь не обязательно с получения высшего образования. Оно, по мнению Сони, никуда не денется. Пусть для начала профессия швеи, зато в большом городе, зато ей дали комнату в общежитии с нормальными девчонками, которые ей, правда, и в подметке не годятся. Теперь дело за ней. Девушка не собиралась долго задерживаться в общежитии и решила выйти замуж. Мать не могла помогать дочери, а скудной стипендии не хватало. Избранником Сони стал 28-летний бухгалтер Василий, живший в отдельной однокомнатной квартире со старенькой больной матерью. Муж хорошо зарабатывал, на молодую хорошенькую жену денег не жалел, старался красиво одеть и повкуснее накормить. Бедняга даже не подозревал, что ему уготована роль перевалочного пункта. Любимая Сонюшка собиралась покинуть его по истечении определенного времени, поднакопив с его помощью деньжат, поступив в какой-нибудь вуз и получив после развода право на размен квартиры. Но судьба распорядилась иначе. Вылезая из кожи для того, чтобы сделать жизнь молодой жены как можно радужнее, Василий совершил несколько махинаций и был посажен в тюрьму. Это рушило все планы деревенской Клеопатры. Пройдя курс обучения в училище, она нигде не работала, собираясь поступать в Институт пищевой промышленности, и арест мужа стал для нее громом среди ясного неба. Жить с судимым в ее планы не входило, Впрочем, Василий и сам это понимал. Попросив свидание с женой перед отправкой в тюрьму, он сказал Софье. «Со мной можешь развестись, я тебе слова не скажу. Прошу об одном. Не бросай мать. Дай ей дожить. А потом делай с квартирой, что захочешь». Это заявление устроило молодую женщину. Она знала, матери Василия осталось недолго. Неожиданный арест сына и вовсе подорвал ее здоровье. Старушка угасла за год, и Соня стала владелицей приличной жилплощади. За этот год она колесила по разным работам. Сейчас ей были нужны не знания, а деньги. Возможно, потом девушка все же пошла бы в вуз. Но грянула перестройка, и Канавина поняла, деньги можно делать не только своим умом. Соня приняла активное участие в кооперативном движении. Она продала домик в родной деревне, забрав мать в городскую квартиру, на вырученные от продажи деньги арендовала помещение и наняла работниц швей. Молодая женщина с энтузиазмом взялась за дело. Бегала по инстанциям, доставала, выбивала и все равно оказалась в прогаре не реализовав даже первую партию кофточек, которые ее работницы шили по выкройкам журналов «Бурда». В сущности ее вины здесь не было никакой. Она все учла, все предусмотрела, кроме одного. Еще не отвыкшие от савдеповской жизни женщины, неуверенные в завтрашнем дне, нещадно воровали, растаскивая все попадавшееся им под руку, не соображая, что воруют у самих себя. Соня... Поувольняла весь персонал, но набирать новый не стала. Достать деньги она могла, только продав квартиру. Однако этого делать, естественно, не собиралась. Голова молодой женщины была переполнена различными проектами. Но, к несчастью, на ее жизненном пути не встретился коммерсант с деньгами, который помог бы воплотить их в жизнь. И Соня вновь забегала в поисках денег она старалась найти такое место, где можно было бы применить коммерческие таланты и неплохо заработать. Однако жизнь не давала ей такого шанса. Несколько лет Канавина простояла на рынке. Зарабатывала извозом, совершала поездки в Турцию и Польшу. Имея хороший вкус и изучая спрос покупателей, она привозила вещи, которые сразу же раскупались». У нее появилась клиентура, заказывавшая ей конкретные вещи, и Соня никогда не оставалась в накладе. За несколько лет ей удалось заработать на собственный ларек, и она радовалась жизни до тех пор, пока пьяная шпана однажды ночью не подожгла его. Но женщина не унывала. Клиенты остались, и это давало шанс снова скопить приличную сумму. Канавина твердо решила, теперь... Она откроет маленький магазинчик, наймет охрану и будет процветать. Судьба не позволила ей сделать и этого. Когда Соня накопила достаточную сумму, ее сожитель, тоже челнок, хлебнув неразбавленного виски, вообразил себя Рокфеллером и отправился в только открывшееся казино, где проиграл все свои сбережения. Узнав, какую сумму ему придется выплатить, он решил не связываться с гориллами-охранниками, выразительно поглядывавшими на него, и не продавать свою квартиру. Парень явился канавиной, беспрепятственно впустивший его, сильно избил и забрал все деньги, предназначенные для аренды помещения, под магазин. Случившееся стало шоком для Сони. Она не стала заявлять в милицию, хотя об этом постоянно просила ее мать, потому что была уверена. Над ней давлеет какой-то злой рок, превращающий в прах все, к чему она не притронется. Женщина нашла неудачам своеобразное объяснение. Все они происходят от того, что она носит не свое имя. Она не Софья. Она Регина. Софья обречена на поражение. Регина запрограммирована на удачу. Женщина решила остаться Софьей только по паспорту, представляясь новым знакомым, новым именем и ожидая светлой полосы. Только та не торопилась появляться на горизонте. Однажды ночью тихо и незаметно умерла мать. Вернувшись в пустую квартиру после похорон, Женщина почувствовала себя ужасно одинокой и впервые за девять лет вспомнила о бывшем муже Василии, за все время отсидки, не подававшем о себе вестей. Ей вдруг захотелось узнать о нем хоть что-нибудь, и судьба услышала ее. Как-то вечером, проходя мимо почтового ящика, она заметила, что он не пустует, как обычно. Канавина давно ничего не выписывала и не получала никаких писем. Трясущимися руками женщина открыла ящик и достала письмо. Обратный адрес поразил ее. Письмо от Василия. Дома, судорожно вскрыв конверт, Соня принялась читать. «Здравствуй, дорогая Санюра», — писал бывший муж. И от имени Санюра на глаза навернулись слезы. Так называл ее только он. Прости, что решил побеспокоить тебя весточкой о себе. Не думаю, что ты будешь плясать от радости, и все же пишу. Любимая моя, за все девять лет я постоянно вспоминала тебя. Ты навсегда осталась в моем сердце. По мере возможности я следил за тобой, прося сообщать мне о твоей жизни. Я всегда был в курсе твоих дел. Я знаю, милая, сейчас ты одна, ты несчастна и чувствуя на себе огромный груз вины. Прости, родная, за искалеченную жизнь. Видит Бог, я не хотел, чтобы все так кончилось. Помогая совершать, как сказано в Уголовном кодексе, хищение в особо крупных размерах, я думал только о тебе. Меня не покидала мысль, что скоро ты уйдешь от меня. Я видел это в твоем взгляде, улыбке, в твоем нежелании ложиться со мной в постель и мне казалось, что тебя можно удержать, окружив вниманием и материальным благополучием. Все мои грехи, они тоже ради тебя. На суде я взял на себя львиную долю вины. Зачем? Иначе приговор был бы не таким суровым, и я вернулся бы домой значительно раньше. Но я не хотел возвращаться раньше, потому что знал, сколько бы мне не дали, ты не будешь меня дожидаться». Подашь на развод сразу. Что ты и сделала. Я не обвиняю тебя. Наоборот, говорю спасибо за мать. О ее смерти мне давно сообщили. У нее я тоже прошу прощения в молитвах. Знаешь, в тюрьме я уверовал в Бога. И думаю, Он примет мое раскаяние. Какие нравственные мучения мне пришлось вынести. Я всегда раскаивался за содеянное. И сейчас раскаиваюсь и молюсь — потому что вижу, что ты несчастна. И это в какой-то мере моя вина. Поверь, если бы я мог хоть чем-нибудь помочь тебе, сделал бы это с радостью. Признаюсь честно, сколько раз я говорил себе. Черт возьми, даже отсидев такой большой срок, я выйду на волю достаточно молодым. Приду к ней, и если она захочет, мы сможем начать все с чистого листа. Думая так, Я берег себя для нашей будущей жизни, не поддаваясь ужасам зоны. Берег для честной жизни и будущих детей, которые не должны нести клеймо родителей. Иногда, особенно когда я узнавал о твоем расставании с очередным мужчиной, я начинал верить в осуществление своих надежд. Но по иронии судьбы пишу тебе письмо, когда надежды больше нет. Два года назад... Мне сообщили страшный диагноз — прогрессирующий лейкоз. «Милая, я не доживу до освобождения и никогда тебя не увижу. Жить мне осталось от силы три месяца. Еще раз прошу у тебя прощения, моя родная, любимая, единственная. Если ты простила меня, если уверовала в Бога, исполни мою просьбу, ставь за меня свечки. Пока!» За здравие, через три месяца — за упокой. И не забывай могилу матери. Крепко целую, любимая Санюрка. Твой Василий. Закончив читать письмо, женщина упала на кровать и разрыдалась. Ей было нестерпимо жаль бывшего мужа и совестно перед ним. На какое-то мгновение захотелось, чтобы он вернулся. В этот вечер ее страшно мучилась совесть. Но это был последний раз, когда совесть дала себя знать. Прорыдав целую ночь, Софья утром встала с постели другим человеком. Раскаяние отошло на задний план, и теперь она считала мужа виновником всех ее бед. Хотел для жены материального благополучия, хотел удержать ее и позволил себя посадить. Это не любовь. Даже если это и любовь, такой неудачник ей не нужен». Вот возьмись за такое дело она, ее бы ни за что не поймали. И тем более она не стала бы вешать на себя вину других, дурак и неудачник. Такой окончательный приговор получил Василий. И Софья решила устроить свою личную жизнь. Она считала себя достаточно привлекательной. Так и было. Хотя юной назвать ее уже было нельзя, кроме внешности отдельной квартиры Она, конечно, не собиралась ее ни с кем делить. У нее не было ничего. Ни образования, ни хорошей работы, ни денег. Вот и получалось, что мужчины, которые заинтересовывались ею и готовы были продолжать знакомство, ее не интересовали. А те, которые могли понравиться ей, отказывались идти навстречу. Как-то раз Софья попалась в руки газеты с рекламой брачного агентства «Людмила». Она позвонила по указанному телефону, и бойкий женский голос ответил, что она молодец, успела вовремя позвонить, потому что осталась одна кандидатура. Да и та, потому что мужчина сам только сегодня позвонил. Именно такая женщина, как Софья, ему и нужна. Сам он бизнесмен, постарше ее лет на 10, но очень обеспеченный. Ищет хорошенькую женщину ее возраста, Сваха подчеркнула, кроме возраста и внешности, ему ничего не важно. Если Софью устраивает такой вариант, она должна встретиться с ней. Женщина сказала, что они только открылись в офисе ремонт, и поэтому она встречается с клиентами на скамейке в парке детства и юности. Принести деньги, услуги агентств такого рода всегда были платными, и оставить свои данные. Если мужчина заинтересуется Софьей, а я почему-то в этом не сомневаюсь, щебетала Сваха, она даст ему ее телефон, они встретятся, а за продолжение отношений агентства ответственности не несет. Софья встретилась со Свахой в назначенный день, заполнила анкету и стала ждать. Бизнесмен Георгий позвонил ей вечером и назначил встречу. Женщина почему-то очень рассчитывала на нее. Сделала тщательный макияж, придававший ей, как говорили некоторые, особую сексуальность. Побрызгала шею и запястья духами с феромонами. Но Георгия это не взволновало. Встретившись с высоким, красивым и респектабельным мужчиной, Канавина из кожи вон лезла, чтобы ему понравиться. Намекала на отдельную квартиру и возможность уединиться. Однако тот не слышал или не хотел слышать ее намеков. Вел разговоры на какие-то заумные темы, типа «Что вы думаете об экономической политике?» «Заслуживает ли этот фильм премии «Оскар»?» «Как? Вы его не смотрели?» «Заслуживает ли эта книга такого пристального внимания, какое ей сейчас уделяется?» «Как? Вы не читали?» Слушая его, Софья чуть не плакала от обиды и злости и не удивилась, когда он, попрощавшись, не назначил время нового свидания. Людмила Петровна, смело назвавшая брачное агентство своим именем, позвонила женщине на следующий день. «Я поняла, что с Георгием у вас не сложилось», — сказала она. «Он хочет с высшим образованием. Я ему говорю, надо было писать об этом в анкете, я бы не беспокоила женщин». «Ну ничего, милая, ваши данные у меня остались, желающих много, вот только сейчас временный перерыв, но, думаю, он недолго продлится. Не переживайте и ждите моего звонка. Для вас обязательно найдется мужчина». Ждать звонка от Людмилы пришлось долго, и Софья обратилась в другое брачное агентство «Ксения». Его хозяйка, Ксения Николаевна, встретившись с Софией на остановке автобуса, взяла восемь долларов и пообещала познакомить с полковником. Полковник Виктор Николаевич также понравился женщине, но вел себя подобно Георгию и больше не позвонил. У Канавины, которая на данный момент работала шевьей на трикотажной фабрике, денег было в обрез, И в следующее брачное агентство, громко рекламирующее свои услуги на страницах газет, она обращаться не стала, сделав для себя выводы, что простая шерия неинтересна маломальски достойному мужчине. Несколько дней после неудавшихся знакомств женщина находилась в депрессии, обвиняя себя, что не получила высшего образования. У нее была такая возможность, ведь и Василий об этом говорил и в бытность ее предпринимателям деньги водились. Захотела — поступила бы. Но в тот момент это не казалось ей таким важным. Ее даже стали посещать мысли, не поступить ли куда-нибудь на заочное отделение. Однако разговор с коллегой по работе Шурой решил все ее проблемы так, как она и не ожидала. — Что-то ты последнее время грустное ходишь, — заметила Шура, настраивая швейную машину. Софья пожала плечами. «Мужика у тебя нет», — понимающе вздохнула коллега. «А почему? И собой хороша, и квартира отдельная, и не семеро по лавкам. Для одинокого просто находка. Любой согласится быть с такой женщиной». «Я ведь не любого хочу», — улыбнулась Софья. «Я хочу достойного, а не один достойный, пока меня не захотел». «А что?» Были достойны это, ухмыльнулась Шура. Были. А вот недавно с предпринимателем знакомили, потом с полковником, оба симпатичные, респектабельные, обеспеченные. Только образование мое их не устраивает, вздохнула Софья. Кто ж это тебя с такими знакомил? удивилась коллега. Что-то сочетание знакомое бизнесмен, полковник. И про образование я где-то фразу слышала. Она хлопнула себя по лбу. «Ну, конечно! Ты обращалась к услугам Людмилы и Ксении?» «Как ты догадалась?» — оторопела Соня. «И я, дура, к ним обращалась. Тринадцать долларов на ветер выбросила. И ты?» — Канавина уставилась на приятельницу. «И что же тебе сказали?» «А то же, что и тебе!» — рассмеялась Шура. образование мне вышло». «Но это правда», — грустно заметила Соня. Шура повертела головой и, увидев, что сидящие рядом женщины прислушиваются к их разговору, потянула коллегу за рукав. «Пойдем в курилке поговорим. Норму свою мы уже выполнили». В курилке в это время было тихо и уютно. Женщины примостились у открытого окна и закурили. «Я тебя сюда вызвала, чтобы рассказать кое-что интересное». Стряхивая пепел за окно, сказала Шура. В моем подъезде, кроме меня, живут еще две одинокие бабы. Возраста нашего с тобой. Отдельные квартиры, у каждого ребенка. Но в отличие от нас, Тамарка и Верка, так их зовут, образованные. И каждую копейку не считают. Одна экономистом работает, другая — преподавателем в ВУЗе. И на морду обе ничего. А вот с личной жизнью напряженка. «С некоторых пор повадились мы посиделки у меня устраивать. Всегда есть о чем поговорить». Соня, понимающе кивнула. «Так вот, соберемся вечерком, пьем чай и разговариваем о нашем, о женском. А самое наболевшие, где найти хорошего мужика, чтобы помог детей на ноги поднять? Каждый из нас как услышит, что где-то можно познакомиться, так и с другими делится. Помню, даже случай интересный вышел». Шура выбросила окурок за окно и достала вторую сигарету. Тамарке кто-то рассказал, что в недавно открывшемся кафе Эдельвейс можно подцепить хорошего мужика. Молодная баба с ее работы наведывалась туда частенько и познакомилась с богатым фермачом. Тамарка собиралась пойти по ее стопам, а мы ей говорим: это сколько же денег надо истратить, пока фермача подцепишь? А она нам. «Я не буду королевские обеды и ужины заказывать. Взяла чашечку кофе или чая и пирожное и сиди хоть целый вечер». В общем, не отговорили мы ее. И компанию ей составить никто не захотел. Походила моя подруга в этот Эдельвейс дня три. Прибегает как-то вечером, щеки горят, вся пит, «Ну, девчонки, что со мной сегодня было?» И поведала вот что. Приходит, значит, она туда, как всегда, вечерком, садится за столик, заказывает кофе и пирожные, сидит себе тихонечко. И вдруг открывается дверь, и такой мужик заходит, обалдеть. Мобила дорогая в руке, сам одет с иголочки, Людей в кафешке мало, столько в свободных полно, а он к Тамарке подсаживается. Не помешаю, спрашивает. Подруга аж зарделась вся. «Нет», — говорит, — «а сама от радости дрожит». Мужик этот официанта подзывает, меню просит, эдак лихо пролистывает и говорит Тамарке, «Что это вы такой скромный ужин заказали? Выбирайте все, что хотите, я угощаю», — и протягивает ей меню. Тамарка от радости ошалела, стала выбирать самое дорогое и вкусное, да и он не отстает. За ужином и разговаривались. Тамарка ему про себя рассказывает, он ей про себя и вроде намеки делает о продолжении знакомства. Поужинали. Он кофе заказал. Подруга на седьмом небе. И вдруг у него мобилка звонит. Он извинился и из-за стола вышел. Подруга кофе пьет, счастливая такая, ждет своего принца. А принц как ушел, так и не вернулся. Тамарка посидела часик в одиночестве, погрустила, И домой собралась. И тут к ней официант подлетает. «Ваш счет?» — говорит. И протягивает ей бумажку. «А там сумма. Вся Тамаркина зарплата с премиальными». Та, да, естественно, интересуется, почему блюда указаны в двух экземплярах. Разве мужчина за себя не заплатил? Официант ей отвечает. «Нет, не платил. Он сказал, что вы вместе. Ему надо идти, а заплатите вы». Тамарка и плакала, и чуть ли на колени не становилась, а так и не доказала, что мужик к ней просто подсел, и она никакого отношения к нему не имеет. Пришлось заплатить. Хорошо сказала она, что сегодняшнюю получку из кошелька не вытащила. Представляешь, какие гады пошли.